Полетела. Нет ничего скучнее чужих снов и чужого блуда, говорила Ахматова. Но про блуд еще можно поспорить. Но чужие сны, например, мои, должны сохраняться как культурное достояние человечества. Те, кто не согласен, могут пропустить эту главу или выйти непосредственно с дачи и погулять. Мои сны, всегда вызывающие к мне... Мои сны почти всегда вызывающие кинематографично Событийны, многоцветны Превосходно смонтированы И если везет, сохраняются со мной до конца дня Не знаю их сценариста, но не сомневаюсь в его величии Любимые сны те, после которых просыпаешься Будто подзаряженная специальной батарейкой В этих снах я летала и до сих пор летаю Один был давным-давно, но я его запомнила навсегда Лечу я, значит, над океаном, из которого торчат куски материков, айсберги, скалы А потом я снижаю высоту и наблюдаю сначала маленьких рыбок, потом больше Наконец, невероятных глубоководных монстров с выпученными глазами, сиреневыми ресницами, пышными хребтами Ну, в общем, волшебство Вдалеке я вижу берег и замечаю, что песок на пляже острова сверкает с золотом А по я потом, э, прости, я потом такой песок спустя много лет видел один раз в своей жизни в Кении, на огромном, безлюдном пляже Голден Бич. Его песок при ярком солнце сияет, как мелко-мелко раздробленное золото. Берег длинный, пустынный. На бреющем полете спускаюсь, и вижу, что на берегу парочками стоят друг напротив друга люди, как в замысловатом танце 18 века. И думаю, красиво стоят. Очередь начинается на песке. И некоторые даже заходят в воду. по щиколотку, потом по колено. И самые-самые близкие к... в воде стоят уже по талию. Подлетев совсем близко, я понимаю, что знаю почти всех. Бабушки и дедушки. Предки, виденные мной только на фото. Друзья, подруги, мужья, однокашники, студенты, преподаватели, начальники, коллеги, племянники всех мастей. И тут Они протягивают руки ладонями вверх друг другу, а те, кто напротив, кладут руки ладонями, соответственно, вниз, создавая мостик, на который я влетаю пузом. Но поскольку я, видимо, влажный, так сказать, в облачной росе, я съезжаю по их рукам, как по трамплину, вжж, и спрыгиваю на берег. И все целуются, обнимаются, говорят, как мы все давно не виделись, И мы идем всей этой многосотенной толпой по золотому песку, хохочем. И все живы, все любимы, все красивы и нежны. Такая вот нечаянная ода к радости. Чего мне только про этот сон не объясняли. Каждый приятель-эксперт нес свою пургу. Один по Фрейду клеил мне безудержный секс, которого я хочу, но недополучаю. Другой сказал, напротив, это пресыщение сексом. Третий сказал, что мне уже хватит секса, и пока с родными общнутся. Четвертый, что это образ моего внутреннего раздрая. Я занимаюсь чем-то не тем, и подсознательно хочу перейти к более почтенному фундаментальному знанию. Ну, давно я так не смеялась. И вот что. Я слишком уважаю свои сны, чтобы не Я слишком уважаю свои сны, чтобы опускаться до их интерпретации. Расшифровка сновидений поиск символики – дело гиблое. У меня была массажистка, которая несколько раз внезапно отменяла сеансы. Когда я потребовала объяснений, она призналась, что очень много лет живет только по своим снам. Читает их, расшифровывает. И в этих снах ее идут предупреждения. Например, не выходить сегодня из дома. Иначе пиздец. Она с такими воспаленными подробностями рассказывала про свои послания, что на меня пахнуло желтым домиком. Дружба с сонником дорога лишенных. Не мой путь. Мои полеты похожи на наркотический трип. Когда-то давно у меня был приступ аппендицита, и папа решил, что сам меня прооперирует. Отвезли в больницу и для начала дали закись азота, веселящий газ. Я хочу на всю реанимацию и слышу папин голос. Интубируйте ее. И грузите. Она-то будет еще тут хохотать час, как подорванная. А, она будет тут еще час хохотать, как подорванная. Не помню точно, произошло это во время закиси азота или после интубации, но свой наркотический полет я помню до сих пор. Покинула я, значит, грешную землю и превратилась в существо, которое целиком состоит не из кожи, костей и мышц, а из неведомого материала. Миллиардного скопления крошечных звездочек. Я могла дотронуться до себя этим мягким подобием своей руки, а она то проваливается, то не проваливается. То она мягкая, то она теплая. То встает на свое место, то оставляет ямочку. А потом снова встает на место. И, конечно, это существо, облако подобного силуэта, летало, но как? С несоразмерными все время разными скоростями. То на бреющем полете над Африкой. Через секунду над Антарктидой. Потусила так вокруг планеты я и быстро заскучала, потому что, ну, мы все видели глобус, и я отправилась дальше, в галактику. Обнаружила несколько планет, очень интересной формы, похожие на фасоль. Потом были малоприятные планеты, которые походили на корабельные мины и состояли из острых шипов. В космосе, поняла я, тогда хватает своих минных полей. Возможно, за то, что я с трепетом и благодарностью отношусь к сновиденческим полетам, мне в яви дано чувство легкого неба. Я вот искренне люблю летать на самолетах. Меня совершенно не раздражает даже самолет сомнительного, так сказать, комфорта. Ну, трясет, ну, болтает его в грозу. Он же, бедный, не виноват. У меня не бывает панических атак. Я всегда держу за руки всех, кто не любит летать. Рассказываю им анекдоты, как правило. Первый главный редактор журнала Эллен Сотникова очень боялась летать. И когда мы отправлялись на модные показы, она всегда звонила мне заранее и говорила, «Долецкая, забукируй мне место рядом, будешь держать меня за руку». И, конечно, в самолете смотреть в окно, где так щедро, так подарочно разворачивается дивная мистерия Вселенной со всеми ее небесными снегами, белыми равнинами и перинами, с нестерпимо резкими черно-алыми знаменами расцветов и закатов. Меня как-то познакомили с человеком, который давал уроки по вождению вертолета. Рисково эти вертолетные студии, но ощущение, когда ты летишь над Подмосковьем, например, в Крещенскую неделю. Умопомрачительная история. Вдруг что-то сверкает внизу, среди сплошного черного леса. Оказалась луковка церкви. Маленький золотой шарик на земле. И я ему говорю, давайте подлетим к храму. И по мере того, как мы спиралью аккуратно опускались, я начинала различать и четверик на пятереке, и стройную, как свеча колокольню, и тихую очередь людей за крещенской водой. Это была картина удивительного тепла и умиления. Может быть, так себя чувствуют ангелы, когда смотрят на нас сверху. И если все хорошо, они раскрывают крылья и думают: Ну вот, все, и слава Богу, полетели дальше. Как-то в Тунисе мы отправились в сахарную экскурсию. Поездка была драматичная. Водитель катал нас вверх-вниз по барханам. Так что машина практически стояла вертикальной. Я умоляла, знаете, я, пожалуй, выйду. А он говорит, не-не-не, вы сидите лучше. Потом мы пошли гулять с друзьями, с Нелли и Костей, ты их помнишь. И вдруг Нелли мне говорит, "Далецкая, посмотри, какой чувак сидит. Посредине бивуака где местные чем-то торгуют, кто чаем, кто сладостями. Стоял, как бы это описать, удивительный арт-объект. Огромное гинекологическое кресло на двух колесах и с крыльями. А рядом такой Роберт Редфорд из фильма «Из Африки». Ну, да. ну что по-своему логично, потому что мы в Сахаре. В этой середине жопы земли стоит этот невероятный голубоглазый человек. И говорит, hello, на таком королевском английском, ну, прям таким queen's English. И хотя Редфорд не в моем вкусе, но, как говорится, он не в моем вкусе, пока лично не встретишь. И я спрашивает, не хотите ли вы полетать над Сахарой? Я? Могу ли я не хотеть полететь над Сахарой? Ну, или говорит тревожно... Долецкая, ты у нас одна. Может, он сам полетает в своем кресле, а ты посмотришь. А это гинекологическое кресло, оно как раз двухместное. В отличие от вертолета, здесь все открыто. Нет ни, ни стен, ни пола. Друзья перекрестились, я села к мужику. Не помню, что он мне надел на голову, возможно, ведро. Оказалось, управлять этой штукой намного проще, чем автомобилем. И вдруг коварный Редфорд говорит... Вижу, вам самой хочется попробовать. Я говорю, но как? Ну как просто меняемся местами. Я говорю, ну не в воздухе же. Сама вспоминаю, думаю, боже мой, какой бред. Какая-то отмороженная авантюра все это. Да что вы, что меня никаких проблем. Тут есть режим бреющего полета. Вы быстро привстаньте, я сяду на ваше место, а руль сам держу. Пролезаю под его рукой. Сажусь на его место, он говорит, ну вот и все, держите руль крепко. У меня, видимо, был такой приступ эйфории, что я даже не помню, как я крутила этот руль и на что я вообще там нажимала. Иногда я чувствую себя скромно так. Героем фильма Андрей Рублев Тарковского. Разбег, рывок и упоительный вопль. Летю! Летю-летю, нон-стоп. Хотелось бы сказать, но, разумеется, нет. Не все сны радостны. Не каждую ночь случается счастье полета. Но как человек, умеющий производить радость и ей управлять, я знаю, как обращаться со своими тягостными и страшными фильмами. После дурного кино я утром бегу в ванную, включая холодную воду, и первым делом долго мою запястье. Тяжелые сны почему-то смываются именно через кисти рук.